Глава двенадцатая. Но запах прогорклого табака свидетельствовал, что здесь все же обитает человек, а не зверь. Несмотря на белый день, солнце сюда избегало заглядывать. Темные шторы наполовину закрывали окна и напоминали спущенные пиратские флаги. Убранство в квартире простое. Серые стены, отродясь, не видели обоев, а стандартная советская мебель изрядно пообтерлась и, казалось, подернулась теленом. Гиблое местечко. Мы прошли в зал. Шубник молча ткнул на приземистый диван из черной потрескавшейся кожи. Такие, наверное, до революции еще выпускали. Я сел на уже окаменелую сидушку и огляделся. Шкаф, тумба с телевизором и все. Ничего лишнего, как в захудалой гостинице. — Чем обязан? — нарушил тишину Медведев. — Должок за тобой, Андрей Викторович, — настойчиво проговорил я. — Помощь твоя требуется. Помогать ментам. Для меня это последнее дело. Не ментам, а мне лично. — А ты, божий дар, сам летом не путай, — прищурился шубник. — Мент он и в Африке мент. — А что ты скажешь на то, что нужно вскрыть сейф в служебном кабинете начальника городского УВД? Чего — Чего? Медведев свел брови так, что глаз стало почти не видно. В полумраке казалось, что их и вовсе нет. — Блин. Почему у него так темно даже днем? Ну, ты же ментов, не жалуешь? Так вот, я сейчас не как сотрудник милиции, а как человек, заинтересованный в одном щекотливом дельце, пришел. Скажем так, есть у меня подозрения насчет одного оборотня в погонах. Кого? Еще больше удивился Шубник. я серьезность ситуации, он захрустел пальцами, будто разминал кулаки перед боем. Так называют проворовавшихся служителей правопорядка. Не слышал. Медведев напрягся. Я внутренне хлопнул себя по лбу. Сколько мне надо еще прожить в этом времени, чтобы перестать вот так прокалываться? Ясное дело, выкрутился я. В Москве, так говорят. Скоро и до нас дойдет. То есть ты хочешь вскрыть сейф собственного начальника? Зачем? Он мне не начальник, скорее смежник. Подозрения у меня на его счет имеются. Тебе не могу сказать, сам понимаешь. Служебная тайна. Сафонов-то та еще гнида, кивнул Шубник. Ого, я смотрю, ты о нем наслышан. Кто же его не знает из нашего брата? Всех к ногтю прибрал. Не по закону только. Форцовщиков дует, совсем обнаглел. В голове щелкнуло так громко, будто в темной комнате включили лампочку. Форцовщиков? А вот это уже интересно. Я, конечно, обрадовался, что разговор зашел как раз по той теме, по которой я и разрабатывал Сафонова. Расскажи поподробнее». «Сам понимаешь», — скривился в улыбке Медведев. «Служебная тайна». Улыбался он так, как улыбалась бы скала. Обыкновенные расспросы на него не действовали. «Ладно», — махнул я рукой, а про себя подумал, «все равно тебя потом разговорю. «Не хочешь рассказывать? Твое дело. Ты мне, главное, помоги сейф вскрыть. «Отблагодарю». Шубник хмыкнул громко, нарочито. «Чем мент может отблагодарить вора? Тем, что не упечет его в каталажку?» «Волгу двадцать четвертую подарю», — неожиданно предложил я. «Почти новая пробега с гулькин нос». Ого, как высокие ставки. Только ты же понимаешь, что если нас заметут, то мне вообще крышка. Как рецидивист пойду с отягчающими. Машины тебе мало? Что ты хочешь? А помнишь, я тебя когда-то отпустил. За кражи у номенклатурщиков и функционеров с использованием поддельной конторской ксивы тебе как минимум десятка корячилась. Гошу отпусти. Индию. Неожиданно выдал хозяин квартиры. «Ты из Гошей знаком. Теперь уже я удивлялся. Он про тебя ничего не рассказывал. С ним все сложно пока. Он в руках московского следователя, но все, что я делаю, как раз поможет обелить Гошу перед законом. Поверишь? Я не готов был ему рассказывать всю сложную историю дружбы и подозрений между нами с Индией». «Не можешь отпустить?» — ухмыльнулся Медведев. А в городе говорят, что повязал Каталу не следак, а прытки опер из бывших местных по прозвищу Курсант. Хитрый, как лис, и цепкий, как бульдог. Ты же и есть Курсант, ведь так? Андрей меня зовут, как и тебя. Некоторые Курсантом кличут. А за Гошу, что печешься, это тебе только в плюс. Я думаю, что именно Сафонов его подставил, так что если мне поможешь... «Возможно, этим и Гошу выручишь». Медведев помолчал, будто взвешивая каждое мое слово на неведомом аппарате. Ему приходилось слепо верить мне, так что решение точно было не из легких. Наконец, силач Деточкин махнул рукой. «Черт с тобой, курсант! Но смотри, если обманешь, перо Бог! пусть даже если расстрел мне потом». Голос его был глухим, будто звучал уже из могилы. Я не сомневался, что такое обещание он действительно постарается исполнить, но кивнул, будто с коллегой разговаривал, стараясь не показывать напряжение. Договорились. С меня Волга. Да нахрена она мне нужна? Я добро помню. Не за награды медведев дела проворачивает. Как отпустил ты меня, не забыл. Помогу, чем смогу. Только инструменты нужные я подрастерял. Заказать слесарю надо будет. Какой там сейф? Какой замок? Кабинет тоже запирается?» Вот это другой разговор. И я придвинул к дивану журнальный столик. Он оказался тяжелый, как асфальтовый каток, будто из чугуна отлит. Разложил на нем свои домашние зарисовки сейфа и замочной скважины. Медведев повертел в руках листки с моими художествами, Почесал затылок, посопел и задумчиво произнес. «Судя по формату ящика, сейф старой модели. Замок, получается, под ключ-бабочку с полым стержнем изготовлен. Запирающие пластины у таких замков штамповкой изготавливаются, поэтому строгой геометрии не имеют. Отмычки нам понадобится всего две, типа крючков специальных. Такие я и сам могу сварганить». «Отлично!» — потирал я руки. Не хотелось, чтобы еще какой-то слесарь участвовал в нашем предприятии, ведь всем известен всемирный закон сохранения тайны, который гласит, что с каждым новым участником в секретном деле конфиденциальность его снижается в геометрической прогрессии. — А ты поможешь мне инструменты изготовить? — буркнул медвежатник. — Я отмычки сделать? — Нет. Яйца Фаберже золотом расписать, конечно, отмычки. С удовольствием. Не думал я, что когда-нибудь буду подобным заниматься. Признаться, мне стало интересно, будто что-то жгло внутри. Из мента я превращался в бандита. Что ж, такая карьера в девяностые была отнюдь не редкостью, когда нашего брата пытались на колени поставить развалом системы и нищенской зарплатой. Стойкие выдержали, а слабаки в криминал подались. «Нужно три сварочных электрода. Один запасной будет», — распорядился Шубник. «Принеси сегодня». «Да я их через сорок минут достану». Я смотался за электродами на ближайшую стройку. За пачку прима выменил у сварщика десяток отборных стержней. Взял на всякий случай побольше и разного калибра и вернулся к Медведеву в квартиру. Тот уже все подготовил. Прикрутил на кухонный стол маленькие тиски, разложил разномастные напильники, плоскогубцы, пилку по металлу. «Приступим!» — просопел он, засучив рукава и отобрав для работы трехмиллиметровые стержни. Руки у Медведева оказались, как у борца. Жилистые и бугристые, ни капли жира, сильные, как кольца удава. «Как я еще тогда смог его уложить?» Даже сейчас он был килограммов на 10 меня массивнее. А тогда-то я еще меньше был. Совсем худой и почти безусый пацан. Очисти электрод от защитного покрытия. Шубник вручил мне один из стержней, а сам принялся крошить ножом второй. Потом наждачкой за шкурь, чтобы гладкий был, как паркет в Кремле. На совесть работай. Я очистил заготовку и старательно заполировал шкуркой. Но зачем шлифовать их? «Спросил я. Чтобы точность лучше была?» «С такими замками точность не нужна. Просто нравится мне работать с инструментом, приятным на ощупь», оскалился медвежатник. Заготовки медведев зажал в тиски, оставив свободный конец длиной ровно 12 сантиметров. Загнул его строго под 90 градусов. Далее на этом же коротком конце отмерил 12 миллиметров и снова сделал загиб но уже в обратном направлении. Все строго в одной плоскости. Теперь приступим к подготовке рабочего крючка, пояснил он, видя, с каким интересом я наблюдаю за рождением отмычек, который будет двигать пластину, что блокирует ручку запорного устройства. Толщина этой пластины около 3 мм. И нужна примерно такая же рабочая поверхность. Он вооружился напильником и, чуть отступив от загиба, чтобы жесткость конструкции не терялась, обточил кончик с двух сторон. Тот стал напоминать по форме жалоотвертки. «Все!» — довольно выдохнул медвежатник. «Один инструмент почти готов. Длинный конец еще чуть укорочу и для удобства загну маленько. Он у нас ручкой служить будет». После принялся за изготовление второго крючка, который, с его слов, нужен был для работы с пластинками, фиксирующими запорную пластину. Толщина этих трех пластинок всего около 2 мм, поэтому крючок нужно делать совсем другой. Заготовку из электрода он согнул пополам под углом 90 градусов. На одном конце сделал загиб длиной 15 мм под углом 100 градусов. Я подумал, что наблюдаю за ним, как за искусным мастером, совершенно не думая о том, что все это вне закона. Да и показывал он мне все, будто ученика готовил. Вот уж не знаешь, где и что найдешь. — У этого крючка толщина должна быть чуть больше миллиметра, — пояснил медвежатник, — чтобы не зацепить соседнюю пластину. И кончик закруглю сейчас, чтобы легче скользил. «Ну все, дело сделано. Помнят руки, ешкин кот!» На следующий день у нас все было готово. Смена, что подогнал мне Погодин, заряжена черно-белой фотопленкой на 36 кадров. Повязка с моей головы благополучно ликвидирована. Номера с «Волги» скручены. Мы подъехали к зданию УВД, но остановились не близко, а чуть поодаль, в переулке. В голове почему-то крутился известный народный блатняк. «Мы пошли на дело, выпить захотелось». Оделись неприметно. Я напялил серый свитер. Шубник нарядился в бесформенный поношенный советский костюм, с виду больше напоминавший робу. «Проходим мимо дежурки», — инструктировал я его. «Морду тяпкой сделай, глазами по сторонам не зыркай, иди за мной уверенно, будто на работу пришел». «За своего я не сойду, курсант», — опасливо ответил тот. «Сколько вас в управе? Рыл 400 Всех наперечет знают. Срисуют мою физиономию дежурной, как пить дать. За сотрудника я тебя и не собираюсь выдавать. Может, я тебя как свидетеля опросить хочу, но говорю на всякий случай, веди себя, будто ты не в первый раз в здании. Будешь метаться, внимание привлечешь». А так, промелькнешь по-быстрому, глядишь, и пояснять не придется, сотрудник ты или кто. Сотрудник, поморщился шубник. Никогда Медведев не будет числиться в мусорах. Заткнись уже, шикнул я. Нашел, когда воровскую честь отстаивать. Вид усталый изобрази. Вот так нормально. И безразличие скучающее на лице сделай. Я тебе что, Абдулов? Актерских курсов не кончал. Как смогу, так и состряпаю Харю. По-другому не умею. Не пизди, Медведев. Ты вон, как Конторского изображал умело, когда Зинченко обчистил. Как кобра потерпевших гипнотизировал. Я не изображал, пробурчал тот. Я был собой. Вот и сейчас будь собой. Все, пошли уже. Время почти девять. Если слишком поздно припремся, то точно на нас внимание обратят. Если слишком рано, то тоже плохо, народу в здании еще много. А сейчас самое то. Следаки и опера еще не рассосались до конца, шлындуют туда-сюда. Мы взобрались по ступенькам ВД. Ладони немного вспотели. Непривычное ощущение. Я уже собирался потянуть за ручку, но входная дверь сама открылась навстречу, выпустив на крыльцо раскрасневшуюся усатую морду, которая хмурилась и недовольно раздувала щеки. Вот дьявол! Старший участковый Осинкин появился совсем не вовремя. «О, Андрюха!» Он с интересом оглядел моего спутника. «А ты что так поздно на работу приперся? Случилось чего?» «Да нет». С деловым видом рутинно отмахнулся я. Поработать с бумажками маленько надо, поднакопилось работы. А, -а, а курить будешь? Капитан вытащил сигарету и чуть подрагивающими пальцами чиркнул коробком спичек с изображением космической станции и надписью Луна 16. Да я ж не курю. А ты чего так поздно, дядь Петь, из управления возвращаешься? До «Да сафонов. Участковый сделал паузу, огляделся и, понизив голос, продолжил. Дурагон на ковер вызывал, отчехвостил по полной. Мол, на участке своем я по форцовщикам совсем не работаю. Распоясались они и жируют. Придушить их велел. А при чем тут я вообще, Андрюх? Вон у нас целый отдел БХСС есть. Это их стезя, пускай работают. Форцовщиков Удивился я и одновременно огорчился, что начальнику ВД еще здесь. С каких это пор они стали мешать Сафонову? Вот и я про то же. Осинкин придвинулся ко мне и наклонился к уху. Стал говорить так, чтобы мой спутник ничего не слышал. Только между нами, Андрюха. Ты здесь человек со стороны и меня не сдашь. Я тебе вот что по секрету поведаю. Когда Сафонов начальником участковых был... «Он вообще фарцовщиков этих!» Асинкин замолчал и изобразил пальцами жест, будто перебирал купюры. «Понял? Ого!» — изобразил я удивление. «Вот тебе и ого!» «Но ты не подумай, я в этих мутных схемах не участвовал. Не святой, конечно, но до такой погони не опускался. Ладно, дядь Петь, пойдем мы. А это кто с тобой?» «Свидетель по делу». А. -а, -а, -а. «Я было подумал, что новенького вам в подмогу из Москвы прислали», — улыбнулся Осинкин. «Уж больно рожа протокольная, прям под погоны заточенная». Я еле сдержал улыбку, а Медведев, услышав о своем сходстве с милицейским элементом, недовольно скривился, но благоразумно промолчал. «Пока, Андрей!» — Осинкин нервно затянулся, переваривая только что полученную выволочку от начальства. «Счастливо, дядь Петь!» Мы шмыгнули внутрь здания. За стеклом аквариума с надписью «02 дежурная часть» позевывал старшина. Он лениво заполнял журнал. Больше никого не видно. Фартит, однако, нам. Старшина растекся на стуле и не соизволил даже поднять головы на промелькнувших мимо посетителей. Краем глаза я все равно наблюдал за ним. Нам удалось прошмыгнуть незамеченными. — Нахрена мы сюда поперлись? Прошипел шубник, когда мы вошли в пустынный коридор первого этажа. Сафонов ведь у себя еще. Ну не могли же мы назад повернуть на глазах у участкового, если вот только что войти собирались, — ответил я. Пересидим в одном надежном местечке, а позже продолжим. Вот и восьмой кабинет. Пристанище нашей межведомственной группы. Надеюсь, Горохов там не засиделся. Я остановился возле входа и посмотрел в щель между дверным полотном и проемом. Вала богам, щель в районе замка перечеркивала Ригель. Хорошо, что я взял ключи от кабинета. Быстренько открыл замок, и мы юркнули внутрь. Свет зажигать не стали. Уже сумерки, его с улицы будет прекрасно видно. — Это мы где? — озирался Шубник. — Мое рабочее место, — ответил я. — Здесь вы дело Гоша шьете. — Не начинай, — оборвал я. — Кем он тебе вообще приходится? — Не твое дело, — буркнул Медведев. «Я, Гоша, не враг, а скорее наоборот. Не пизди. Даже в полумраке я видел, как шубник напрягся. Гоша с ментами дружбы не водит. Думай, как хочешь, но у нас так получилось. Хотя, после всего, что с ним произошло, думаю, что он-то как раз считает меня врагом. Про себя я подумал, что один раз уже его разубедил. Можно попробовать еще раз». Мы просидели еще с часик для надежности, после чего я вышел в коридор и прогулялся до кабинета Сафонова. В здании пустынно, лишь в секции следствия горит свет в одиноко распахнутом кабинете. Дежурный сотрудник бдит. Кабинет начальника УВД оказался запертым. Аллилуйя, можно работать. Я вернулся за Медведевым и запер восьмой кабинет. С дверью приемный Медвежатник справился быстро и без напряга. Замок здесь попроще, не как в сейфе. Обычными шпильками отпер. Вот бы начальству нашему посмотреть, за какими серьезными запорами они сидят. Мы шмыгнули внутрь. На пути еще одна дверь с замком. Ведет непосредственно в кабинет начальника УВД. Тут пришлось повозиться подольше, но минут через пять все было готово. Я включил фонарик, избегая чиркать лучом по окнам. Вот и сейф. Будто огромный черный гроб торчит из угла. «Посвяти мне», — скомандовал шубник и, надев кожаные перчатки, вытащил отмычки. Я тоже напялил перчатки. Кожаных не нашлось, пришлось трикотажные использовать. Отпечатки в кабинете Сафонова оставлять не хотелось. Направил луч в район замочной скважины сейфа. Там уже орудовал медвежатник. Ковырялся отмычками, нащупывая каждым крючком свои нужные пластины. Время тянулось нестерпимо медленно. Казалось, прошла вечность. Но, судя по настенным часам, прошло всего минут десять. Щелк радостно возвестил замок о том, что ригель отскочил в положение открыто. «Есть!» — радостно прошептал шубник. «Отойди!» — спешно подвинул я его, протискиваясь к гробу. «Теперь ты мне свети!» Я передал фонарик напарнику и откинул массивную дверцу. Та недовольно скрипнула. В сейфе бумаг оказалось немного. Что я хотел там найти, точно не знал, но был уверен, что там должны быть улики. Не принято было сейчас компромат по гаражам и подвалам прятать. Все хранилось чинно и благородно, в собственных кабинетах. Коррупционеры пока не пуганы. Это потом уже, после нулевых, даже если ты честный сотрудник, лишний раз подумаешь, пихать в свой сейф сомнительную бумажку, или лучше в подклад полицейского бушлата, что висит без надобности в шкафу запрятать. Потому что любая проверка, а их потом будет в десятки раз больше, сразу прямиком сует свой нос в твой сейф. По первости, много сотрудников так погорело. Всякие бумажки, что могли пригодиться, но свидетельствовали о нарушении ими регистрационной дисциплины или того хуже, о превышении должностных хранились по старой привычке в сейфах, куда в советское время, отродясь, ни одна посторонняя морда не заглядывала. Ну, максимум мог начальник подразделения проверить. Но, как правило, он свой человек, с таким же сейфом, полным скелетов. Вот и сейчас я рассчитывал на Сафонова, как на мента старой закалки. Не потащит Джон в погреб компромат. Он тут царь и бог. Кто к нему тут полезет, пусть даже и с проверкой. Из области все подмазаны. Не зря же он так карьеру стремительно сделал. А о московских проверках в Новоульяновске уже лет 10 никто не слыхивал. Я спешно перебирал бумаги, постановления, какие-то рапорты, пара отказных материалов. Даже дело уголовное десятилетней давности выудил. Так, главное потом все разложить в том же порядке, не перепутать. Наконец, мое внимание привлек одинокий листочек. Жалкий и помятый он отсвечивал темными пятнами, что-то бурое присохло к бумаге. Похоже, документ в крови заляпан. Я пробежался по тексту глазами. «Твою мать!» «Бинго!»